В 1675 году по инициативе главы посольского ведомства в Китай с посольством был отправлен Николай Спафарий. Матвеев поручил ему не только договориться о добрососедских торговых отношениях с Поднебесной империей, но и собрать сведения о торговых путях, состоянии внутреннего рынка страны, а также сведения об Индии и Японии. Одновременно Матвеев стремился активизировать дипломатические и коммерческие связи русского государства со среднеазиатскими ханствами. Политическая карьера Матвеева как государственного деятеля трагически оборвалась во время стрелецкого бунта 1682 года. Из других руководителей дипломатического ведомства отличные дипломатические способности проявил фаворит царевны Софьи Алексеевны князь Василий Васильевич Голицын. От своих предшественников, ордена Нащекина и Матвеева, он унаследовал их дух. Подобно им, он был западником, отличался образованностью, с честью занимал свое высокое государственное положение. И Россия ему многим обязана, и прежде всего заключением им «Вечного мира», в 1686 году с речью Посполитой. Боярин Голицын являлся одним из тех государственных деятелей второй половины XVII века, которые как новаторы прокладывали новые пути в державном управлении, военном деле и культуре, и особенно в сфере дипломатии. Важно подчеркнуть, что в силу ума и образованности Галицин сумел не только поставить на повестку дня, но и решить практически ряд насущных проблем общегосударственного значения, выступая инициатором преобразовательного направления накануне глубоких и масштабных реформ на рубеже XVII-XVIII веков. Реформаторская деятельность Галицина отвечала требованиям нового времени. Соловьев по этому поводу писал. «Мы имеем много случаев изучить характер оберегателя посольских дел. Мы видели, что это был один из предтеч Петра Великого, человек, который убедился в превосходстве Запада». Француз де Виль в своих записках о первом министре царевны Софьи писал следующее. «Этот князь Голицын бесспорно один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Москве, который он хотел поднять до уровня остальных держав». Василий Васильевич любил науки, заботился об образовании своих соотечественников, стремясь сделать из них искусных и образованных министров и дипломатов, полководцев и ученых, способных поддержать достоинства России перед Европой. Выдающийся сын России Голицын своей государственной деятельностью дал образец высокого дипломатического искусства, способствовал формированию той школы русских дипломатов, которая в дальнейшем обеспечивала весь внешнеполитический спектр петровских преобразований. Князь Голицын прожил большую и сложную политическую жизнь, начав свою блестящую карьеру в царствовании Алексея Михайловича и завершив ее драматически в ссылке при Петре I. Политическая биография этого выдающегося государственного деятеля освещается в третьей главе. XVIII век в истории России, сделавшей ее великой державой, также был отмечен целой плеядой выдающихся дипломатов из числа соратников и воспитанников Петра I и Екатерины II. Автор книги знакомит читателей с двумя из них Никитой Ивановичем Паниным и Александром Андреевичем Безбородко, яркими личностями, выдающимися государственными деятелями Екатерининской эпохи, с подвижниками Екатерины. Как известно, Екатерина II принимала энергичное участие в проведении внешней политики страны. В успешной реализации внешнеполитического курса ближайшими помощниками Екатерины II и были такие талантливые руководители, коллегии иностранных дел, как Панин и Безбородко. О деятельности ближайшего соратника Екатерины II по внешнеполитическим вопросам Панина рассказывается в четвертой главе. Восемнадцатое столетие в истории России знает немало примеров головокружительной карьеры государственных мужей. К их числу относится и политическая карьера светлейшего князя Безбородка, первого секретаря Екатерины II одного из самых талантливых и выдающихся дипломатов того времени, возглавляющего коллегию иностранных дел с 1784 года. Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, канцлер, генерал-почт-директор империи, кавалер-орденов, сенатор-безбородка среди 108 самых замечательных имен, прославивших себя деяниями во имя Отечества. Карамзин писал об Безбородке так «Он был хороший министр, если не великий. Вижу в нем ум государственный, ревность, знания России». Современники не без основания сравнивали его с Меншиковым и Потемкиным.